Глава двадцать Что ж, Александр Борисович в своем выступлении по главным телеканалам страны выглядел очень уверенно. Говорил он негромко, но при этом его слова способны были пробиться в любую слабенькую душу и поселиться в ней. До тех пор, пока кто-нибудь другой их оттуда не вынет. Да, глава рода Годуновых умеет заводить толпу. Но важнее слова, сказанные им. Он признал, что император мертв. «Боги на небе проливают горькие слезы вместе с нами, оплакивая закат великой династии», — красиво завернул канцлер. Затем Годунов сообщил, что нужно двигаться дальше, что британцы и их союзники франко-испанцы повинны в смерти императорской семьи, и что они хотят разрушить нашу страну. И он, канцлер, готов противостоять им. упомянул он и императрицу. Сказал Маргарита Рюрикович, потрясена произошедшему, уже несколько недель не покидает своих покоев, оплакивая смерть близких. Пожалел ее, мол, ей тяжелее, чем кому бы то ни было, ведь в одночасье она потеряла мужа и двоих детей. Говорил, что каждый во дворце сочувствует императрице и оплакивает горе вместе с ней. Но потребуется много времени, прежде чем ее величество сможет вновь показать себя подданным. «Я считаю, что наш долг — восстановить страну до того момента, как ее величество придет в себя, объединиться и покончить с агрессорами». И он продолжил рассказывать нам, какие британцы вероломные твари. А затем, скинув кулак, еще громче повторил, что мы должны быть единым целым. Просил всех поддержать его, следовать за ним. И перешел к финальному аккорду. Сложные времена всегда срывают маски, становятся видны лица подлецов и предателей. Так всегда случалось во времена смут. Так случилось и сейчас. Едва британцы объявили о смерти его величества, императора российского, как появились люди, возжелавшие власти, которая еще недавно принадлежала ему, люди, наплевавшие на законы гостеприимства и взявшие в заложники гостей прямо во время свадьбы, Я говорю о князьях Енисейском, Новочеркасском, Выборгском и о великом князе Тверском. В данный момент они вынуждают других князей, министров и губернаторов, тех, кто больше других радеет о судьбе империи, поддержать их в их глупой жажде власти. Я не могу смотреть на это спокойно. Мне больно от того, что среди высшей аристократии империи Обнаружились голодные стервятники, готовые рвать империю на части перед лицом страшного врага. Да им плевать на то, что в любой момент в нашу страну могут вторгнуться враги, и тогда страна окажется в огне. Я не могу допустить этого. Я всем сердцем люблю империю и приложу все усилия, чтобы защитить ее. И поэтому я с тяжелой душой объявляю эти три княжеских рода и великокняжеский род оболенских предателями и мятежниками, И я объявляю, что, используя мощь армии Российской империи, сокрушу предателей и заставлю их пожалеть об их бесчестии. Это был самый тяжелый день за последнее время, проговорила Соня, покачивая бокал с вином. Жена сидела в кресле напротив меня в просторной гостевой спальне, которую нам любезно предоставили Платовы. Он еще не закончился. Я бросил взгляд на настенные часы. Внутреннее чувство времени, как всегда, не обмануло. Было лишь без двадцати одиннадцать. «Надеюсь, больше ничего сегодня не случится», — проговорила Соня, скосив взгляд. «Ты молодец, отлично потрудилась», — тихо произнес я и, потянувшись через стол, положил ладонь на ее руку. «Уверен, аристократки сейчас наседают на своих мужей. Убеждать людей ты прекрасно умеешь». «Спасибо», — чуть улыбнулась Соня. Да, пока я выступал с речами перед главами родов, моя жена делала примерно то же самое перед их женами, только не в закрытом зале, а лавируя по цветущему парку. Я нежно погладил ее по руке, подумав о том, что вести светские разговоры сегодня с Соней было особенно тяжело. Но когда наше собрание закончилось, я вышел в приусадебный парк и издали увидел, как моя жена разговаривает с княгиней Новгородской, ее сыном и невесткой. Соня выглядела уверенно, но не бесчувственно, управляя своими эмоциями. Она отчасти давала им волю, что придавала ее словам больше силы. «Ну хватит, дорогой». На ее лице вновь мелькнула грустная полуулыбка. «Со мной все в порядке. Не переживай». «Не запирай свои чувства», — проговорил я. «Я просто устала и...» «Знаешь, я плохо помню своего старшего брата». Его нормального до того, как он стал марионеткой Годуновых. А его детей ей вовсе никогда не видела, но... Я хотела бы, чтобы у них все было хорошо. Соня сжала кулаки и негромко ударила по столу. Годуновы. Прычала она. Твари. Никогда их не прощу. И не нужно. Даже если все случилось из-за этого Бекингема, даже если сейчас Годуновы не хотели убивать брата, Рано или поздно они бы убили его по собственной воле. Так же, как было с отцом. Я ненавижу году новых оскольд, но мне грустно от того, что мы не успели спасти Игоря раньше. Соня резко выпрямилась и заглянула мне в глаза. «Нет, ты не подумай. Я бесконечно благодарна тебе за все, что ты делаешь. Я ни в чем тебя не виню, просто... просто...» Это нормально, чувствовать грусть, даже если умом... Ты понимаешь, что сделал все, что мог. Я встал с кресла, обошел разделявший на столик и прижал жену к себе. Я волнуюсь за архея, Тихо пробормотала она. Умом я понимаю, что княжество сейчас защищено еще лучше, чем когда напали французы. Что сейчас здесь, в Новочеркаске, опаснее, чем у нас дома, но... Все с ним будет хорошо. Проговорил я, гладя Соню по волосам. Бабушка позаботится о нем. Как и Марина. И Вероника, в конце концов. «Давай все-таки будем надеяться, что ситуация не дойдет до такого, что ей придется заботиться о нашем сыне». Подняв глаза, улыбнулась Соня. Договорились. Улыбнулся я в ответ. Мы заснули в обнимку. Правда, насладиться отдыхом мне не удалось. Мозг упорно анализировал происходящее. Предлагал варианты действий. Пытался предугадать следующие ходы канцлера. И все это как будто было во сне. дири не люблю, когда не удается отключить мозг и хорошо выспаться. Вместо того, чтобы провалиться в забытье, я наоборот, широко распахнул глаза посреди ночи и уставился в потолок. Мы не выключали ночник, лишь приглушили свет. Так что я мог любоваться узорной ковкой неизвестного мастера, создавшего массивную люстру для этой гостевой спальни. Война уже идет на батом прозвучала в голове успевшая опостылить мысль я выдохнул и осторожно вылез из кровати форк меня дири еще и двух часов ночи нет а мне не спится промурчала соня спи спи прошептал я натянув брюки свитер я тихо вышел из спальни прикрыв за собой дверь и пошел по коридору к лестнице в один момент я подумал что нам отдали лучшую из гостевых спален Ту самую, что располагалась рядом с хозяйской спальней. Новый князь Новочеркасский уважил дорогого гостя. Да, эта мысль пришла мне в голову, когда, проходя мимо массивной двустворчатой двери, я услышал за ней приглушенные стоны новой княгини Новочеркасской. Молодцы, ребятки. Несмотря на все трудности сегодняшнего дня, не забыли о консумации брака. Мысленно пожелав Арвину успехов, я спустился по лестнице. В холле меня встретил охранник. «Как мои ребята?» — коротко спросил я. «Одни отдыхают, ваше другие несут службу». «Понял, я к ним». По мощенной дорожке я прошел к гостевому домику. Входная дверь была не заперта. «Господин?» — удивленно уставился на меня Вадим. Я зашел в тот момент, когда он вместе с Васей Антохиным осматривал свой космодоспех. «Ага. Всем привет. Дежурите?» «Только вернулся с вылета», — ответил Вадим. «Поменяли топливный картридж на всякий случай». «Ясно». Кивнул я и остановился перед белоснежным космодоспехом, стоявшим посреди гостиной возле дивана лазурного цвета. «А сколь что-то случилось?» — удивленно спросил Вася. Я перевел взгляд на него. Объемные мешки под глазами Антохина свидетельствовали, что он давно нормально не спал. Но из техников с нами здесь только он и Маша Роднина. Днем они были на приеме в честь свадьбы друзей, а сейчас заняты работой. Хотя Маша, судя по всему, спит, как и еще пятеро космодесантников. Четверо космодесантников из отделения Вадима должно быть патрулируют небо над Новочеркасском. «Аскольд?» Голос Васи прозвучал встревоженно. «Прости», — задумался, — хмыкнул я. «Хочу облачиться». Не спится мне. Дай, думаю, полетаю. Вася и Вадим изумленно уставились на меня. Эх, не хотел я волновать людей своим странным поведением. Форк мне дери. Война уже идет. Пусть мы не сидели без дела. Пусть и предприняли несколько важных шагов. Я не могу унять клокочущую в груди жажду. Жажду битвы. Жажду деятельности. Не могу я унять нетерпение, что охватило меня. Ведь после нашей победы, после нашей победы планета Земля будет готова войти в космическую эру. Спустя полторы минуты в доспех был облачен не только я, но и Вадим. Когда мы вышли из домика, к нам навстречу спешили 10 человек, возглавляемые единственным гуру Новочеркасского княжества, боярином Алексеем Константиновичем Махмудовым. Вид этого невысокого мужчины с длинными закрученными усами напомнил мне о том, что на территории усадьбы Платовых сейчас находятся представители аж трех княжеских фамилий Александриты, Сами Платовы и Рамадановские. Последние вместе с Урусовыми заявили о том, что согласны сражаться на нашей стороне сразу же, как мы на нашем импровизированном съезде закончили смотреть выступление Годунова. Забавно, что великий князь Киевский, родной дед Сони и покойного императора Игоря, официально присоединился к нам лишь после этих двух родов. Александр Иванович Аксаков не слишком-то торопливый, но я рад, что он все-таки решился быть с нами. А значит, минус один министр на стороне Годуновых. Минус второй министр, отец Кати Морозовой. Он передал мне, что имеет желание принять нашу сторону, но не лично, а через своего зятя, великого князя Казанского. Катя же наоборот, улучив момент, шепнула, что они с нами. Ну а кроме нее, еще двое аристократов встретились со мной тайно. Больше никто к нам пока официально не присоединился. Убедив Махмудова, что в данный момент усадьбе ничего не угрожает, я, наконец, взмыл в небо. Форг меня дери, как же здорово! Чуть сбавив скорость, я открыл забрало, подставив лицо потоком воздуха. Однако ощущение легкости от полета быстро угасло уступая место напряжению в преддверии боя. Я закрыл забрало, велел подлетевшему Вадиму лететь вправо, а сам направился влево. Возможно, со стороны могло показаться, что я напрасно жог топлива. Может быть. Однако я привык полагаться на свои предчувствия и доверять своему внутреннему голосу. И все же за полчаса полетов я никого не обнаружил, кроме других космодесантников, следящих за воздушным пространством. «Господин, вам все же стоит отдохнуть», связался со мной через рацию Вадим, когда мы вдвоем зависли недалеко от усадьбы. «Зачем вы себя изводите?» «Гляди». Усмехнувшись, я указал вниз. «Не один я такой странный, верно?» С территории усадьбы в небо взмыл космодесантник. Я бросился ему на перерез. В итоге мы с Арвином зависли в воздухе в 300 метрах над землей, друг напротив друга. Оба одновременно подняли забрало. «Тоже не спится, да?» — бодро спросил он. «Слушай, ну ладно, я!» — усмехнулся я. «Но откуда У тебя праздник как-никак. Не бойся, уверяю тебя, у Юли претензий никому не возникнет». Он подмигнул мне. «Не сомневаюсь». Взгляд Арвина вдруг стал предельно серьезным. «Вот и началось, Аск, то, к чему мы так долго готовились. Я очень рад, что могу вновь сразиться с тобой плечом к плечу против могучего врага. Проговорил он. «Мне приятно слышать твои слова, но прошу тебя, не забывай, что сейчас все уже не так, как раньше. Ты не первый меч империи, а я не наследный принц». «Будь уверен, дружище, я прекрасно это понимаю. Ну что, князь Енисейский, продолжим патрулирование?» «Продолжим, князь Новочеркасский». Мы пожали друг другу руки и скрыли лица за забралами. Бах! До слуха донесся глухой взрыв далеко внизу, слева от нас. Затем еще один справа. А через секунду прямо передо мной в трех километрах вспыхнуло пламя. Форх, меня дери. Там ведь разместили на ночь Волынских. Ну что ж, предчувствия в очередной раз меня не подвели. В бой.